Глава пятая После инцидента с одиноким зомби весь этаж наводнились зомби-киборги. Но так как на последних они не похожи, Сергей начал называть их зомби-роботами. Сейчас он был окружен ими и вел жестокий бой. Арматура не выдержала нагрузок и погнулась. Щит истратил весь свой энергозапас. От него, конечно, был толк, как от обычного щита, но Сергей решил скрыть его в браслет. Из оружия у него остались лишь кулаки, что, как выяснилось, весьма эффективно. Конечно, можно было долбануть магией, но что делать, когда закончится манна? Потому человек, чьи характеристики сейчас зашкаливали, ибо все, связанные с ним, экипировались в лучшее системное снаряжение, не истовствовал голыми руками, отрывая роботом конечности. Характеристики Сила 23-156, ловкость 25-177, выносливость 18-174, живучесть 19-153, магия 30-370. Раздались выстрелы, и мужчина ощутил, что ему в плечо что-то попало. Повреждений не было, ибо защита в 42 – это не шутки. Повернувшись в сторону стрелявшего, человек увидел необычного робота с оружием в руках. Оно было чем-то средним между снайперской винтовкой и пистолетом. Пробраться к стрелку было тяжело. Всюду зомби, что стучали своими кулаками по прочной броне человека, да и периодически норовили фингал под глазом поставить. Но Сергей был под действием боевых рефлексов и блокировал все атаки, что направлялись в незащищенную голову. Мужчина ударом кулака пробил голову робота, а потом схватил его и метнул стрелкам. Однако тот успел отскочить, но где и первый летун, там и второй. После третьего раза стрелок не смог увернуться и был сбит с ног, а через пару мгновений завален трупами. Сергею понравилось использовать мертвых врагов, потому он схватил двух роботов за ноги, возможно живых, и принялся ими колотить остальных. Когда у них отрывались ноги, человек хватал следующих. Разбросанных роботов он добивал ногами, если мог. Если нет, шел дальше. Сейчас его зажали в коридоре, но впереди он увидел дверь. Она куда-то доведет. «Твоюж!» — скрикнул мужчина, отскочив в сторону. Здоровенный кусок то ли перегородки, то ли стены, весом под пятьсот килограмм, врезался в толпу роботов, превращая десяток из них в металлолом. «А ты еще что за покемон?» В проходе появился здоровенный зомби, два с половиной метра роста, мощные ноги и четыре руки. Поняв, что так и не удалось он скрылся из виды, но быстро вернулся с еще одной тяжелой хренатенью. Но стоило ему появиться, как в него тут же влетело тело робота, сразу за которым летело еще одно. Однако мощный робот имел великолепный баланс, и сколько бы Сергей не бросался трупами, там ему было пофигу. «А, да идите к черту!» – прорычал мужчина, снимая перчатку. Магия вырвалась на свободу в виде шести электрических потоков, что словно щупальца извивались уничтожая роботов одного за другим. Досталось и освещению. Истратил больше сотни манны за раз. Хе, в три раза меньше, чем в прошлый раз, и эффект тот же. Когда все роботы в коридоре были уничтожены, человек создал пламя. Маленький огонек он сделать не мог, потому попросту поджег коридор. Загорелись провода, кабели, свисающие с потолка. Внутренности роботов тоже неплохо горели, создавая свет, позволяя человеку приняться за сбор добычи. Он поднял те награды, что увидел, а также оружие робота с тремя обоймами и поспешил удалиться. скрывать роботам грудные клетки ради энергоядер он не стал. Было не до этого. Новые враги спешили добраться до человека. Ускорившись, мужчина добежал до нужной двери, и, к его счастью, она открылась, но... Внутри все было подтоплено. В центре помещения работали огромные, покрытые ржавчиной механизмы, производя много шума. Освещения почти не было, но человек видел минимум четыре уровня каких-то площадок вдоль стен. Бочки, ящики, тележки и различное оборудование. Но самое главное – это синие личинки. Много личинок. Делать было нечего, и мужчина на всех парах помчался в противоположный конец помещения, где виднелись мощные врата. С механизмов посыпались личинки, на что Сергей активировал щит, накрывая себя барьером, активно вливая в устройство свою манну. Дождь из личинок впечатлял, особенно их меткость, но вскоре появилась более интересная цель – роботы. Много роботов. Раздались выстрелы, виск, писк, электрические разряды, но позволить себе обернуться человек смог лишь у а картина его порадовала. роботы проигрывали Даже вооруженные и бронированные, они не могли долго сопротивляться электрическим разрядам. а Учитывая, что они были по колено в воде, доставалось им при каждой атаке личинок. Врата были заблокированы, но слегка приоткрыты. При полном раскрытии в них протиснится ползущий на корточках «Соломон» в облике гиганта. Потому Сергей без проблем перебрался на ту сторону и попал в огромный коридор, что, конечно же, был подтоплен. Но личинок видно не было. Но это не значило, что их не было. Не особо торопясь, человек брел вперед. Очень уж нехорошим было его предчувствие, что скоро он встретится с большими проблемами. нашло время. сотни метров пройденного пути сменялась другой, а потом появилась область без освещения. Темно, хоть глаз выколи. Разрываясь между «да ну его нафиг, я сваливаю» и «позади куча врагов и личинок», мужчина выбрал второй вариант, потому продолжил путь с активированным барьером, что хоть немного, но освещал путь. К слову, в броне также имелся барьер, но она не работала. «Выхоже, зря я переживал», – пробормотал мужчина, что за три минуты никого так и не встретил. Однако он не раз зарекался не каркать. Пройдя еще 200 метров, он увидел огромную дыру в стене, ведущую в какую-то пещеру. Сама пещера не страшна, а вот личинка на лапках размером со здоровенный камаз оказалась страшна. Но не страшнее, чем ее братья и сестры, которых мужчина с активированными боевыми рефлексами насчитал восемь штук. Регенерация адаптировала зрение к условиям почти полного отсутствия освещения, потому мужчина и смог разглядеть этих... «Существ». Из их спин выпирали острые отростки в два ряда, параллельно друг к другу. Они были похожи на металлические стержни длиной около сорока сантиметров. «Черт!» Вырвалось изо рта человека, заметившего, как по стержням пробежались потоки электричества. В панике мужчина не придумал ничего лучше, как избавиться от воды. Ведь тогда они не смогут ударить его током. Сергей первый раз работал с водой, потому попросту влил в окружающую его воду побольше манны, пытаясь представить, как вода расходится от него в разные стороны. Однако мощная молния, попавшая ему в грудь и откинувшая его на 15 метров прямо в стену, свидетельствовала о том, что план провалился. Броня приняла основной удар на себя, но мужчине все равно пришлось подергаться пару секунд. Засверкали стержни сразу трех существ, и едва пришедшему в себя мужчине пришлось срочно реагировать. Влив половину своей манной воду, он сделал то, что у него лучше всего получалось – создал поток. Вся вода в округе быстро стекалась в одну точку, формируя цунами, что накрыло существ, унося их вглубь пещеры. Удар водой был такой силы, что пещера, да и коридор затряслись. Используя остатки манны, мужчина что-то прорычал, и пещера начала обваливаться, при этом засыпав камнями половину коридора, едва не задев Сергея. Даже опыта не дали твари. Пробормотал мужчина и потерял сознание со всеми побочными эффектами от истощения манны. Земля, Франция, Париж. Люксембургский сад. Ночь. В мертвом городе, где не осталось ни одного человека и животного, началось страшное землетрясение, эпицентр которого находился под Люксембургским садом, известный на весь мир парижской достопримечательностью. Земля пошла трещинами, находящийся рядом Люксембургский дворец начал рушиться, как и все здания, находящиеся рядом с эпицентром землетрясения. А потом из земли появилось нечто, похожее на красное щупальце. За ним второе, третье. Через несколько минут сотни щупалец торчали из земли. Их высота превышала 20 метров. В диаметре они были 3 метра. Некоторые щупальца пробили жилые дома, и лишь их кончики возвышались над зданиями. Некоторые появились во дворах какие-то посреди дороги. Некоторые появились близко друг к другу, а некоторые на отдалении в сотни метров, но не дальше трех километров отсада. Когда подземные толчки прекратились, щупальца принялись выделять серую слизь, что быстро покрывало землю, здания и даже деревья. Потом, словно лоза, от щупалец во все стороны потянулись красной отростки. Они зарывались в слизь и начинали набухать, создавая вокруг щупалец подобие минного поля радиусом с полкилометра. Однако это были не мины Они быстро превращались в мясные шары диаметром в метр и начинали выделять слизь, после чего выпускали свои отростки, расширяя территорию. За ночь весь город был покрыт слизью и мясными шарами. Но на этом все не закончилось. То тут, то там начали расти мясные кукурузы, как их прозвали люди Сергея. Только этим не нужны были зомби для создания красных. Кукурузины набухали, наполняясь желтой жидкостью. Через некоторое время в них появлялся эмбрион, что стремительно рос. Язык телянцев «Как думаешь, кто это?» «Какая разница? Главное, что он человек!» «Вот именно, на поверхности остались люди, и эти твари не уничтожили мир!» «Тихо всем! Похоже, он просыпается!» Сергею было очень плохо. Обширные повреждения внутренних органов, истощение манны, головная боль и прочее. Еще какие-то голоса, что мешали спать. Приоткрыв глаз, он тут же зашипел от яркого света и попытался закрыть лицо ладонью, но не смог. Его руки были заблокированы. Язык тилянцев «Кто ты? Как сюда попал? Что снаружи?» — раздался громкий мужской голос. Говорит по-русски. «Не ори!» — прорычал Сергей и принял положение сидя. Крепежи, конечно, пытались его остановить но куда им до да такой силища? При силе выше 150, он силен, как 15 человек в одном лице. Он может с легкостью арматуру в узел связать. На автомате, сняв перчатки, Сергей протер глаза. Многострадальные брови и ресницы были опалены. Регенерация почему-то не любила восстанавливать их, как и волосы. Осмотревшись, мужчина определил, что он находится в подобии склада. Перед ним была яркая лампа, что светила лишь на него, а также около двух десятков человек с оружием в руках. «Язык тилианцев!» «Ты отвечай!» — вновь раздался разбудивший его голос. Сергей грозно взглянул на него, из-за чего тот бессознательно сделал шаг назад. На вид ему не больше сорока, заросших. Впрочем, как и все присутствующие, да и вонючие, говорит по-русски. Переводчик, что ли, сломался?» – подумал мужчина, но, как обычно, вслух. Несмотря на то, что говорил он почти не слышно, но люди видели, как движутся его губы. Сергей снял сухо гарнитуру с микрофоном и маленький динамик, что встраивался в броню. В магазине уже давно появились более современные переводчики. Они удобнее и стоят немало. Десять тысяч. Первый уровень девятьсот, второй — три с половиной. Зато третий так просто не повредить. Его вообще нельзя повредить. Мысли землянина резко оборвал гул голосов. Люди тыкали в него оружием и задавали непонятные ему вопросы. Говорит по-русски. «Моя вас не понимать. Сломалось устройство перевода перевода. Сергей, конечно, понимал тщетность попыток объяснить им что-либо, но что еще оставалось делать? Он указал пальцем на гарнитуру, следом показал народ с ушами. «Язык тилянцев Похоже, он нас не понимает без этого устройства», – предположил кто-то из местных. «Похоже на то. Но что это за язык? Кто знает, что произошло за века изоляции? Может, наш язык давно забыт?» «Эй, а позовите Генри! Вдруг он сможет починить эту штуку!» Видя, что люди что-то поняли, Сергей выдохнул, но тут же ощутил невероятный голод. Он полез в подсумок, что ранее создал за манну. В нем он хранил награды и монеты. Ранее Силви выполнила его заказ и сделала по чертежу комплект брони «Ликвидатор-2». Стоил он 3 миллиона и имел необычное требование. Пользоваться мог лишь тот, чей уровень достиг 15 и выше, но при этом его характеристики поражали. «Ликвидатор-2. Уровень 4. Комплект брони, состоящий из пяти элементов. Голова, торс, штаны, обувь, перчатки». Это высокотехнологичное броня предназначено для зачистки территории от больших скоплений врагов в составе группы от трех ликвидаторов. В нее устроен защитный барьер, защищающий от любых повреждений, мощный аккумулятор с четырьмя разъемами под энергоядра третьего уровня и двумя под ядра четвертого. Для повышенной выживаемости защита значительно укреплена в ущерб системам сохранения жизни при получении критических повреждений. Встроенные функции. Система свой-чужой. Система фильтрации воздуха. 5 режимов особого зрения. Система наведения. Звено ликвидаторов. Отряд ликвидаторов. Армия ликвидаторов. Барьер СПБ-3. Сканер источников жизненной силы. Мини-сборщик. Увеличивает характеристики. Сила плюс 25, ловкость плюс 25, выносливость плюс 25, живучесть плюс 25, магия плюс 16. Требования для пользователя. 15 уровень и выше. Скрытые характеристики выявлены. Защита 42, вместимость аккумулятора 0 из 600, критические повреждения, функции недоступные. Броня показала свою эффективность, но вот из-за личинок электроника вышла из строя. Для ремонта требуется оружейник, желательно высокоуровневый. Сергей потянулся в подсумок, чем встревожил окружающих, и те вновь наставили на него оружие и что-то заговорили. Но человек их проигнорировал и достал белую награду. Скрыв упаковку, он принялся есть шоколад, шокируя окружающих. А еще запах шоколада распространился по помещению, заставляя людей с завистью поглядывать на незнакомца. Внутри был пластиковый контейнер, что мужчина тут же открыл, но... Там были ботинки первого уровня. Каково же было удивление людей, когда в руках мужчины появилась добротная кожаная обувь. А тот отбросил ее в сторону и потянулся за еще одной наградой. Однако в этот раз пластиковый контейнер оказался пуст. Третьим был арбалет второго уровня, что Сергей просто вручил рядом стоящему человеку и продолжил. Язык тилянцев «Господин, обменяете ли вы шоколад на этот фрукт? Он спел и очень сытный». Растолкав людей к незнакомцу, подбежал молодой человек с синим цилиндрообразным фруктом. Он указал на награду и гладил свой живот. Сергей улыбнулся и, распаковав очередную награду, отдал шоколад в обмен на фрукт. Говорит по-русски. Наконец-то! Широко улыбаясь, громко сказал мужчина, чем всех перепугал, а потом удивил. В его руках появилась упаковка с десятком питательных батончиков. Одного такого, по идее, хватает, чтобы человек был сыт весь день. Сергей же, доев фрукт, сразу приговорил три батончика, остальные семь спрятал в подсумок. Из-за четвертого уровня регенерации его организм требует колоссального количества еды, особенно после таких обширных повреждений. Другое дело, если бы он был на солнце, тогда его организм мог бы насыщаться его лучами. Насытившись, Сергей принялся изучать окружающих людей. Самые обычные человеки – бледные, светловолосые, небритые странно одетые. Воины с оружием были в чем-то самодельным но очень похожим на корпус роботов, с которыми он сражался недавно. Оружие разнообразное, было то, из которого по нему стрелял робот, но были и аналоги. Вспомнив про оружие, он закинул руку за спину, но не нащупал ни дробовика, ни винтовки роботов. Сергей выразительно посмотрел на людей, и их, главное, что-то ворчал, что именно, конечно же, не было понятно, но то, что просто так они не вернут ему оружие, было предельно ясно. Впрочем, он не винил их, ибо поступил бы так же, а ругаться с ними ему не хотелось, ведь раз они здесь живут, то, может, и знают, как отсюда выбраться».